Цели Вместе с Фейном остались считанные единицы. В этих коридорных баталиях, в непрерывности атаки, в теперешнем отсутствии связи друг с другом, из-за радиоэкранирующего воздействия сыноматки, они потеряли всех. Дело не только в убитых. Основную роль сыграло разделение отряда на группы. Слишком избыточное число целей ставилось перед немногочисленными мстителями. Решить их одновременно было никоим образом нельзя. Но еще более обидно оказалось бы завязывание всех групп на решение одного вопроса, если бы впоследствии это обернулось неудачей. Первоначально главную задачу, из-за которой волею богов все и началось, отправился осуществлять Лумис. И совсем не потому, что он состоял начальником. Его умение делать из живых людей фарш пригодилось бы сейчас на любом из разорованных фронтов. Самое главное, Лумис значился штатным палачом. Именно он всегда осуществлял возмездие. Когда-то, когда Мстители начинали, он выступал перед камерой в маске, но однажды, по мере того, как все новые и новые слои хаоса опускались на Эрарбию, все осознали, что инкогнита палача вредная мера. Она показывает, будто палач опасается ответного хода приговоренных и, помимо, подсознательно подразумевает выступление не за слишком правое дело. Тогда Лумис и открыл лицо. Этим шагом мстители доказали свое презрение к опасности и то, что не собираются уходить на покой, и то, что будут неумолимо приближаться к идеальной цели – наказанию всех виновных. Так что, поскольку Лумис взял на себя задачу розыска списочного номера 2, Фейну с небольшой группой поручили захватить и уничтожить командный пункт этого доселе подвижного гиганта. А в случае неудачи нанести максимальный вред всем встречающимся на пути техногенным сложностям. У них имелись схемы свиньи, переданные спрятавшимися за горами военными штабами. Но они никогда не бывали внутри такой грандиозной машины. Хуже того, никто из них не служил во флоте и не жил на больших кораблях. Это дало бы им хоть какую-то практику в ориентировании. Ситуация напомнила Фейну старую историю об уничтожении нескольких бражских линкоров около королевства Мирандола. Он никому не сказал о своей ассоциации, зная, как зловеще завершился штурм для всех, в том числе и для берущих корабли приступом пехотинцев. Между прочим, не Фейн. И никто в отряде понятия не имел, что непокорное маленькое королевство в буквальном смысле стерто с лица геи еще в первые часы стратегического удара по северному континенту. Все-таки атомная война странно перенаправила информационные потоки. Главной надеждой Фейна в достижении поставленной цели был захваченный на подступах к свиноматке бражский начальник. Именовался он Мурашудит и с самых первых секунд проявил покладистость. Его даже не пришлось бить, о чем Фейн втайне жалел. Несколько раз подряд его открытое обозрению и подсвеченное фонарями лицо, а также столь неуместный сейчас голос с изобилием командных ноток, сослужил группе хорошую службу. Они умудрялись подходить к растерянным РНКшникам вплотную. Когда те спохватывались, убеждаясь, что пропуск верного друга почему-то не гарантирует им ни продвижение по службе, ни даже жизнь, становилось уже несколько поздно. Игломет, тем более захваченный здесь же новый вид, это страшное оружие. И еще в самом начале, когда Мстители пробились сквозь первые внутренние заслоны, отряд отпочковался еще одним подразделением. Главным в нем стал Карбон. Можно сказать, что его задача оказалась глобальней всех остальных вместе взятых. Хуже того, в случае опережения в ее выполнении, все остальные автоматически обесценивались. Будучи самым опытным в отряде взрывником, Если не считать геройски сгинувшего узкоатомного специалиста Забата, Карбон получил приказ добраться до склада гигаснарядов, или если с этим ничего не выйдет до реакторов, хотя бы до одного из трех. Короче, Илумис, и Фейн выполняли свою тяжелую ратную работу, ведая, что в любой момент вся внутренность свиньи может пыхнуть огнем, причем еще более радиоактивным, чем случившиеся недавно взрывы.